«Мне хотелось бы видеть мою дочь сейчас же», — сказал он, — «но я не буду настаивать, если Кулантит даст мне гарантию в том, что за ночь никто не покинет дворца, и что ни Деи Торис, ни Туви и Исптарса не будет причинено никакого вреда, начиная с этой минуты». «Никто не покинет за ночь дворец», — ответил Джиддак Каола. «Амата и Шанг даст нам слово, что обе женщины будут доставлены в этот зал в безопасности». Жрец в знак согласия кивнул головой. Кулантит объявил аудиенцию законченной, и Тувантин пригласил меня в свои апартаменты. Мы просидели с ним до рассвета, и я рассказал ему все свои похождения на Барсуме и все, что случилось с его дочерью в тот промежуток времени, который мы провели вместе». Отец Тувии пришелся мне очень по сердцу, и наша беседа положила начало дружбе, которая с течением времени все укреплялась. Но все же моим лучшим другом продолжал оставаться мой первый друг на Барсуме — Тарс Таркас, зеленый джедак Тарков. С первыми лучами солнца пришли гонцы от Кулантита с приглашением явиться в зал аудиенции Здесь Тувандин после долгих лет должен был встретить свою дочь, а я должен был вновь увидеть свою любимую дэю Торис после почти 12 лет разлуки. Сердце мое так билось, что я в смущении оглядывался кругом, предполагая, что все окружающие должны были слышать этот стук. Все мое существо рвалось к Деиторис, вечная молодость и красота которые были только внешними проявлениями ее дивной души. Наконец вернулся гонец, посланный из Амата и Шангом. Я вытянул шею, чтобы скорее увидеть, кто за ним следует, но гонец возвратился один. Остановившись перед троном, он обратился к джеддаку громким голосом, который раздавался во всех концах зала. — О, Кулантит, могущественнейший из джедаков, — произнес он, — твой гонец возвращается один. Когда он пришел в апартаменты отца жрецов, то нашел их пустыми. Пусты были также комнаты его свиты. Кулантит побледнел. Глухое рычание сорвалось с уст Тувандина, который не взошел на трон, а стоял рядом со мной. Гробовая тишина воцарилась в зале. Кулантит Джедак Каула первым прервал тишину. Он спустился с возвышения и порывисто подошел к Тувандину. Слезы блестели в его глазах, когда он положил обе руки на плечи своего старого друга. — О, Тувандин! — воскликнул он. — И это несчастье должно было случиться с тобой здесь, во дворце твоего лучшего друга. Собственными руками задушил бы я Матай-Шанга, если бы догадался, что таилось в его низкой душе. В прошлую ночь моя вера была опоколеблена. Она разбилась теперь в дребезги, но, увы, слишком поздно. Слишком поздно. Стоит тебе только приказать, и весь Каол, все силы моего могущественного народа в твоем распоряжении. «Мы сделаем все, чтобы вырвать твою дочь и жену этого доблестного воина из лап хищников. Что нужно сделать? Скажите!» Я выступил вперед и обратился к нему. «Во-первых, нужно уличить тех из твоих подданных, кто помог бегству Матайшанга и его свиты. Без помощи со стороны дворцовой стражи он не мог бы уйти. Ищи виновных и узнай от них, каким образом бежали жрецы и в каком направлении».